Человечество получило это оружие, потому что однажды внимательный наблюдатель, перед тем, как выбросить зараженную культуру, тщательно обследовал ее и сказал «это интересно». Открытие, встреченное в 1921 году в Лондоне ледяным молчанием, в последующие 30 лет послужило предметом для двух с лишним тысяч сообщений. «Настанет день» и мы еще услышим о лизоциме», — твердил Александр Флеминг. Все сотрудники лаборатории, не входившие в кланы, высоко ценили своего молчаливого коллегу. Ирландец Мартли, обаятельный бородач, человек врожденного благородства, говорил в 1927 году Прайсу, «Флеминг умнее всех. Если бы опыты с Лизацимом и многие другие проделал старик, сколько было бы шума! В 1930 году на Первом международном конгрессе микробиологов председательствовал бельгийский ученый Жюль Борде, ученик Пастера. Открывая конгресс, он выразил свои речи восхищение работами Флеминга над Лизоцимом. Флеминг этого не ожидал. Это принесло ему большую радость. Лесневый бульон. Бог позаботился, чтобы эта страна оставалась неизвестной, пока народ ее не будет готов. Тогда Он избрал меня своим посланником, и я нашел эту страну, и она стала общим достоянием. Редьярд Киплинг. Большинство крупных научных открытий сделано в результате продуманных опытов, но отчасти благодаря везению. Пастеру, человеку на редкость, волевому, который добивался истины при помощи логических рассуждений и опытов, иногда помогала и судьба. Он взялся за решение случайных частных проблем, и они привели его к обобщениям. Если бы его не назначили профессором в Лиль, Если бы местные винокуры и пивовары не обратились к нему за советом, возможно, он и не заинтересовался бы процессом брожения. Но он был гением и сделал бы другое открытие. Флеминг издавна искал такое вещество, которое уничтожало бы патогенные микробы, не вредя клеткам больного. Это магическое вещество случайно залетело на его рабочий стол. Но он бы не обратил внимания на незнакомого посетителя, если бы не ждал его 15 лет. Снова, как в начале своей научной деятельности, он составил опись имевшихся в распоряжении медиков средств борьбы против инфекций. Они были недостаточными. Но он не отчаивался. Теперь, писал он, видимо, едва ли удастся найти антисептик, который убивал бы все бактерии в кровеносном русле. Но остается некоторая надежда создать такие химические вещества, которые будут избирательно действовать на определенные бактерии и убивать их в крови, оставляя интактными другие патогенные микробы. Он изучал новый антисептик, меркурохром, убивавший стрептококи, но опять же при концентрации, которую не мог вынести человеческий организм. «Не попробовать ли вводить в кровь этот препарат в более слабых дозах?» размышлял Флеминг. «Может быть, Тогда удастся найти концентрацию, при которой не будут уничтожаться ни клетки человеческого организма, ни стриптококи. Но эти последние станут менее стойкими и более чувствительными к действию фагоцитов. В маленькой лаборатории Флеминга было все так же тесно и темно. Повсюду стояли культуры. Но Флеминг, несмотря на внешний беспорядок, моментально находил ту, которая была ему нужна. Дверь его лаборатории почти всегда была открыта. Если кому-нибудь из молодых исследователей необходим был тот или иной микроб или какой-нибудь инструмент, его просьба немедленно удовлетворялась. Флеминг, не вставая, протягивал руку, брал требуемую культуру, отдавал ее и тут же, обычно не говоря ни слова, вновь принимался за работу. Когда в комнатушке становилось душно, он открывал окно, выходившее на Предстрит. В 1928 году Флеминг согласился написать статью о стафилококках для большого сборника, выпускаемого Медицинским научно-исследовательским советом.